Да, 24 декабря, Королевский распорядок дня. Записала рождественское телеобращение к дженовийскому народу. Немного отклонилась от заготовленной речи, рассказала, какую прибыль получают пять муниципалитетов Нью-Йорка от платной парковки и выразила убежденность, что введение платной парковки в Дженовии пойдет на пользу национальной экономике а заодно отобьет у всяких любителей дешевизны охоту шататься к нам через границу на один день. До сих пор не понимаю, почему бабушка так взбесилась. Терминалы для оплаты парковки в Нью-Йорке вовсе не уродуют никакой вид. Обычно я их даже не замечаю. Четыре дня не видела Майкла.